Глава 104. Ребенок появился на свет на два месяца раньше срока. Несмотря на все усилия врачей, Мазарин так и не смогла его доносить. Она пережила тяжелейшую депрессию, снова перестала говорить, долго лежала в больнице, но в конце концов родила прелестную девочку, которая возродила ее к жизни и помогла обрести голос. В долгие мучительные недели, предшествовавшие родом, Мазарин всей душой жаждала смерти. Просыпаясь по утрам и понимая, что все еще жива, она заливалась слезами и плакала до вечера. Потом, устав от рыданий, проваливалась в сон, надеясь, что этой ночью ее желание осуществится. И так день за днем... Паскаль, как ни старался, не мог достучаться до жены. Мазарин спасла Сара Миллер. Она проводила в больнице целые дни. Ухаживала за снохой, разговаривала с ней, читала, заботилась о ней так, как никогда не заботилась о сыне. Сара чувствовала боль Мазарин, но не понимала саму себя. Она должна была ненавидеть соперницу, но вместо этого любила ее и малыша, который должен был родиться. Паралич голосовых связок не давал Мазарины сдать ни звука, но как-то вечером она попросила у Сары блокнот и ручку, и начала писать. Так она поведала свекрови свою историю, которую до сих пор не рассказывала никому, даже Паскалю. Мазарин честно излагала все до мельчайших подробностей, Бесстрашно отвечала на вопросы и чувствовала, как с плеч спадает непомерная ноша. Словно робкая девчушка, превращенная злой ведьмой в старуху, сбросила чары и обрела свободу. Мазарин рассказала Саре о своей матери и об отце, которого почти не помнила, об одинокой жизни в зеленом доме, в компании святой, и кошки по кличке Мадемуазель. Рассказала о том, как пряталась в шкафу, разговаривала сама с собой и чувствовала, как одиночество постепенно пожирает ее, о долгом существовании вне мира, словно жертва кораблекрушения на необитаемом острове, о боли и печали, о том, как в один прекрасный день открыла саркофаг и нашла ключ, как искала замок, к которому он подошел бы, как пыталась свести счеты с жизнью и томилась в плену у Мутноглазова, о том, как узнала об Арс Амантис, о том, как встретила Кадиса, единственного человека, которому было до нее дело, человека, которого безумно полюбила, о том, как боролась с собой, и потерпела поражение в этой борьбе. Мазарин доверила бумаге все свои слезы, страхи, радости, сомнения. День за днем она писала, перечитывала написанное, зачеркивала и начинала снова. Ее признания становились тайной, которую знали только двое. А когда у девушки почти не осталось слов, Она вывела на последней странице имя, почти загнанное на самое дно души, почти забытой, но еще живой любви — Паскаль.